Часть 2. Принципы ведения бизнеса на Тойоте. Раздел 1. Философия долгосрочной перспективы. Глава 7. Принцип номер 1. Принимай управленческие решения с учетом долгосрочной перспективы, даже если это наносит ущерб краткосрочным финансовым целям. Последние несколько десятилетий мир движется в сторону капитализма, который становится доминирующей социально-экономической системой. Широкое распространение получило убеждение, что если отдельные личности и компании будут руководствоваться собственной выгодой, спрос и предложение чудесным образом приведут к инновациям, экономическому росту и экономическому процветанию всего человечества. Конечно, приятно думать, что преследуя собственные краткосрочные экономические интересы, мы способствуем всеобщему благополучию, но едва ли свои корыстие является движущей силой экономического роста. Мы видим это во время экономических спадов, когда миллионы людей увольняют с работы и бросают на произвол судьбы.